весь блин земной потому знать начальство его стороной обходит не придирается как к нам простым голубчикам. его же сила и слава и власть земная охти охтенький она малым да серым в ночь на крыльце стоять дыхать морозную тьму выдыхать тьму чуть теплую переступать с ноги на ногу сдирать личико к далекому небесному веретену слушать как слезы мороженым горошком шуршат скатываются в заросли бороды слушать